16. Темнело, и влажный воздух липк к коже, как мокрая мешковина. Наш автомобиль остановился у ворот резиденции. "Завтра я заеду за вами в 9", сказал полковник и велел шоферу трогаться, не дожидаясь нашего ответа. "Пойдём", обернулся я к несокрушимому. Мы поплелись во двор мимо индийца, спускавшего юнион-джек. Ржавый металлический блок скрипел, когда он тянул за тросик. что до самого флага, то дыр в нем было больше, чем лунок на поле для гольфа. Полагаю, Кармайкл решил, что развивающийся поеденный молью флаг все же лучше, чем никакого флага вообще. Не уверен, что разделяю его мнение. Поскольку Остин нигде было не видать, я предположил, что хозяина нет дома. Однако входная дверь была открыта, и мы поднялись в свои комнаты. Закрыв за собой дверь, я стянул рубашку и вытер испарину на груди тонким хлопковым полотенцем гамча, которое обожают местные и которое практически бесполезно, потому что не впитывает влагу. Сумев лишь размазать пот по телу, я сдался и просто ополоснул лицо теплой водой из таза. Вскоре меня настигла привычная боль. Пока она ограничивалась зоной плеча, но скоро начнёт распространяться: сначала на мышцы спины, потом груди и бёдра, наконец просочиться в кости. Следом придёт туман, сперва опускающийся лёгкой дымкой на синапсы, а потом разбухающий, застывающий, твердеющий. Его хватка сожмётся в кулак внутри моего черепа, вытесняя в итоге все мысли, кроме одной. О теом. Весь процесс от первых симптомов до полноценной абстиненции занимает некоторое время, возможно, несколько дней. Но уж коли он начался, единственный способ остановить его это доза О. Однако сейчас важно использовать то время, что у меня осталось. Я лёг на скрипучую кровать, но тут же вскочил и вытащил из кармана брюк смятую пачку кепстена. Закурив сигарету, вернулся на кровать. Вспомнилась старая газетная реклама, восхвалявшая положительные действия табакана мыслительный процесс. Курить и огдын, чтобы стимулировать мозг. Предстояло многое обдумать, и помощь мне не помешала бы, но я докурил сигарету до крошечного окурка без всякого заметного прироста когнитивных функций. Ладно, сигареты только первое оружие в моём арсенале. Наверное, пора задействовать тяжёлую артиллерию. Чемодан лежал на небольшом комоде в углу комнаты. Я перенёс его на кровать, щёлкнул замками и поднял крышку. Взгляд инстинктивно притягивался к тому месту, где под стопкой рубашек покоился дорожный на СССР сопиумом, но я, отвергая зов, вытащил полупустую бутылку Гленфарклас. Запасами нужно распоряжаться аккуратно. Хорошего виски и в Калькутте катастрофически мало, и насколько я мог оценить бюджет Кармайкла, приличный односолодовый в последний раз появлялся в резиденции еще до мятежа. Я нашел стакан, стоявший рядом с умывальником, налил себе немного, завалился на кровать и отхлебнул. Меня тревожил разговор с мисс Бидикой. Она приняла меня за представителя англо-индийской алмазной компании, потому что я сахиб или почему-либо еще. Были и другие странности. Ничего существенного, но... Сначала реакция майора Бхардваджа на фотографии убийцы, напомнившего ему покойного пандита. А затем, когда я спросил, кто будет решать судьбу мисс Бидики, майор начал темнить, дескать, все решает кабинет, учитывая мнение королевской семьи. Но Махараджа — божество для своих подданных, а боги, по моему опыту, не склонны доверять такого рода решения коллегиальным органам. Когда очередной глоток не помог делу, я разом махнул оставшееся в стакане и налил второй. Стандартная доза виски — это, как правило, не более чем ложная экономия. Лучше сразу начать с двойной и избавить себя от хлопот до заправки. Второй стакан принес больше пользы. Меня осенило, что брат принца Адира, принц Пунит, как новый ее врач, также мог иметь собственную позицию по данному вопросу. логично, что Махараджа в его преклонном возрасте мог бы поинтересоваться мнением второго сына. А что если именно на это и намекал майор Пардвач? Это умозаключение заслуживало поощрительной третьей порции, и я непременно налил бы, если бы не стук в дверь. На пороге стоял несокрушим. Как вы думаете, что они сделают с ней? спросил сержант. Сейчас он похож был на карликового атласа, державшего на своих плечах все бремя мира. «С кем?» «С мисс Бидикой». «Заходи», — вздохнул я. «Я вас не побеспокоил?» — заволновался он. «Немного поздно задавать такой вопрос. Я махнул в сторону стула рядом со столом. Я как раз собирался выпить. Хочешь?» «Нет, благодарю». Он с подозрением уставился на меня. Это первый виски за вечер. Я взглянул на часы. Ровно 6. Технически получается, что первые два были употреблены ещё днём. "Да", заявил я с убеждённостью праведника. Не обращая внимания на стул, несокрушим продолжал стоять. "Думаете, они собираются обвинить её в соучастии в убийстве Адира?" Я всё-таки налил себе виски. Всё выглядит именно так. Она явно заноза в заднице королевского семейства. Боюсь, и на Камысле здесь приветствуется так же, как проказа. Виновна она или нет, но случай очень удобный, чтобы обвинить и приговорить её. А потом что? Казнить? Они не могут этого сделать во всяком случае по закону. Предполагаю, они её посадят, и я не ставил бы на то, что её выпустят в обозримом будущем. Сержант погрузился в молчание. Мне нужно было быть провидцем, чтобы понять, что творится в его голове. Несокрушим был безнадёжным романтиком, а мисс Бидика благородной девицей, нуждавшейся в помощи. Спасти её, вот о чём он мечтал, даже если потом не посмеет с ней заговорить. Думаете, она виновна, сыр? Сомневаюсь. Имхараджа тоже сомневается. Он хочет, чтобы схватили настоящего преступника. С чего бы ещё? Он согласился на наше участие, вопреки возражениям Дивана. Несокрушим, важно кивнул. И так сержант продолжил: "Я с чего начнём? Вы старший по званию, сэр. Я в отпуске, помнишь? Поскольку ты сейчас на службе, можешь начать отрабатывать своё жалование". Он вытащил блокнот и карандаш из нагрудного кармана. "Что ж, начнём с главного". "Отлично", я отхлебнул виски. «И что это означает?» «Мотив. Кому выгодно смертью вража?» «За вычетом мисс Бидики и ее бунтарей кто еще в выигрыше?» «Религиозные фанатики», — предположил он. «Убийца был одет как садху, индуистский святой. Может, убийство принца — возмездие за какое-нибудь нанесенное им оскорбление?» «Возможно, — согласился я». То что убийца покончил с собой, предполагало такую степень фанатизма, которая везде в Восточной Балкан обычно является прерогативой излишне религиозных личностей. Но что такого мог натворить Адир? Надо бы расспросить полковника Арору. Несокрушим записал этот пункт в блокнот. Так, кто ещё? продолжал я. Кто-то близкий семье Он задумчиво постукивал кончиком карандаша по зубам. Самый очевидный бенефициар его брат, принц Пунит, убрав Адира с дороги, Пунит становится и враджем, и следующим претендентом на престол. Ты его совсем не знаешь? Нет, покачал головой несокрушим. Он не учился в Англии. Синдром второго сына. Отец отправил его в Майя Колледж в Раджастане. Этот пансион называют индийским харом. Надо допросить его как можно скорее. Кто ещё? Ничего не приходит в голову. А что насчёт нас? Несокрушим недоуменно захлопал глазами. Мы не убивали его, Сергей. Я бы запомнил. Да нет, нас, в смысле британское правительство. Доусон торчал на пероне в Хаврахе. Может, подразделение H устранило Адира? Надейсь, что это облегчит присоединение Самбалпура к новой говорильне, затеенной вице-королём? Неужели вице-король санкционировал бы такие меры, усомнился он. Хороший вопрос. Вице-король был, в общем, столь же энергичен, как недельный давности салатный лист. Хотя и факт присутствия майора Доусона на станции вчера вечером оставался неприложимым и едва ли он встречал там свою матушку. Я подошел к окну, поставил стакан на подоконник. «В Калькутте ты предположил, что еще со школьной поры у Ювраджа могло возникнуть весьма предвзятое отношение к британцам. Что ты имел в виду?» Несокрушим потер подбородок. А когда заговорил, то очень тщательно и осторожно подбирал слова. Я чувствовал, что он хотел быть откровенным, но сознавал, что то, что он намерен сказать, может задеть англичанина. Индийцы в беседе часто балансируют между правдой и тем, что, как им кажется, мы хотим услышать. Ну, начал он. Конечно, там были и вполне обычные вещи, обидные прозвище и всё такое, но думаю, что по-настоящему он не выносил школьной традиции прислуживать старшеклассникам. Он был принцем и считал себя выше этого. Думаю, английские мальчишки это понимали и старались унизить его ещё больше. Я вполне сочувствовал принцу в этом вопросе. Если ты вынужден каждое утро согревать ледяное сиденье унитаза для чванливого шестиклассника, запросто возненавидишь любого англичанина до конца свои дней. А не знаешь, он когда-нибудь проявлял свои антибританские чувства. Понятия не имею, я много лет не встречался с ним вплоть до позавчерашнего дня. Разговор был прерван стуком в дверь. "Капитан Уиндом?" это был голос Кармайкла. Дверь приоткрылась и в щель просунулась голова резидента. Не хотел мешать вам, просто сообщаю, что ужин будет подан через час. Сегодня вечером у нас будут и другие гости, включая этого типа Фицморисса из алмазной компании. Кармайкл смущённо хохотнул. Нет, нет. Думаю, сегодня он нужны т во дворце. Наши гости и нового сорта, но не менее интересны. Первый мистер Голдинг, главный бухгалтер княжества. Если есть человек, который может вам предоставить исчерпывающую информацию о Сэмблпуре, то это именно он. Невероятный персонаж. Обожает кроссворды. Он заставил меня хранить для него экземпляры Statesman ради головоломок. Второго джентльмена зовут Портели. Антрополог довольно уважаемый в научных кругах, кажется. На этих словах разговорчивый резидент иссякло. Увидимся через час, завершил рассказ Кармайкл и скрылся за дверью. Мыс бы не ржи Слышали, как он удаляется по коридору. Несокрушим был мрачен, по-прежнему, вероятно, озабочен судьбой мисс Бидики. Я попытался поднять ему настроение. Ты когда-нибудь встречал антропологов? Со времен Кембриджа нет, сэр. А я знавал одного. Старикан по имени Хогг, который много лет прожил в диком племени на Амазонке. Он читал лекцию в зале армии спасения Уайтчепеля сопровождая её дюжиной неприличных фотографий туземных женщин, похожих на обитательницы дема, и только одна фотография мужчины. Это заставило меня задуматься, почему некоторые люди решают заняться исследовательской работой. А жалуй, пойду переоденусь, вздохнул несокрушим. Вот это правильно, похлопал я его по плечу. Выпроводив его, я прикинул не выпить ли ещё. В итоге проголосовал против. За ужином следует многое выяснить насчёт положения дел в Симбалпуре, и лучше, чтобы голова оставалась ясной. Время-то идёт. Если мы не узнаем, кто на самом деле организовал убийство Адира, боюсь, судьбами с Бидики сложится гораздо трагичнее, чем я писал. Несокрушимо.